Глава 27. Понимая, что времени не ждет, подмастерье разорвали мультисоединение и занялись переправкой своих тел в Андропродеж. Одна лишь Джара задержалась в здании предпринимательского концерна, дожидаясь прибытия куэла Хорвилл без происшествий добрался в Андропродеж по трубе. Он не увидел ни дежуривших на станциях солдат совета в белых балахонах, не подозрительных взглядов со стороны попутчиков помимо тех к которым он уже привык инженер поднялся уже до середины крутого склона ведущего к воротам комплекса сурина когда до него вдруг дошло что для трехдневного пребывания в андропрадеш ему потребуется кое что помимо прутьев биологического программирования и термооснитра хорвилл оказался первым кто вернулся на сафари мнимой реальности куэл до сих пор так и не появился Пока Джара пыталась подготовить первый набросок речи, прежде чем забрать свое тело из Лондона, Хорвилл устроился за антисептическим столом для совещаний. Вызвав блок-схему вероятности 4.9, он принялся ковыряться в деталях, восстанавливая в памяти программу, которую так бесцеремонно отверг пять лет назад. Это было все равно, что читать юношеские стихи, написанные в улье. Кот был неряшливый. Все связи казались запутанными и чрезмерно усложненными. И пять лет назад вероятности 4.9 не прошли бы контроль доктора под ключи и исцелись. А с тех пор стандарты биологического программирования стали еще более строгими. Хорвилу захотелось поскорее добраться до верстака и препарировать свою программу в пространстве разума. Внезапно на стол упала тень, скрывая голографию. Хорвил раздраженно поднял взгляд только пусть это будет не слон, порожденный мнимой реальностью. Это был не слон. У инженера за спиной стоял здоровенный мужчина лет пятидесяти, но сложением человека вдвое моложе. Забранные в хвостик светлые волосы не спадали на плечо, рассыпаясь веером на широченной груди. Казалось, Верзила запросто смог бы раздавить хорвилу голову, словно грецкий орех, зажав ее между бицепсом и предплечьем. Однако лицо его оставалось спокойным, даже насмешливым. "Я так понимаю, вы Хорвилл", сказал он. "А вы кто такой?" выдавил опешивший инженер. "Я ваш новый подмастерье", ответил великан. "Меня зовут КУЭЛ". Он протянул Хорвиллу руку в тот самый момент, как тот встал и учтиво поклонился. Толстый инженер недоуменно уставился на мозолистую руку, унизанную перстнями. «Болван, ты должен ее пожать!» Подойдя к уэлу Джара вложила свою миниатюрную руку в лапищу незнакомца. Ей пришлось запрокинуть голову назад, чтобы посмотреть ему в глаза. «Стремиться к совершенству? Я Джара, биологический аналитик у Нэтча. Не обращайте внимания на хорвила здесь есть те, кто знаком с вашими обычаями». Великан заключил виртуальную руку Джары в свою плотскую ладонь, И они совершили неуклюжую механику рукопожатий. Наконец, жара высвободила свою руку. «Надеюсь, теперь вы поняли, почему мы предпочитаем кланяться?» «А ты, надеюсь, поняла, почему я, несмотря ни на что, стою на том, чтобы пожимать руки?» — тотчас же парировал куэл И тутчас же до Хорвила дошло, только теперь он увидел простые бурые штаны и тонкий медный ободок на шею у верзилы. Штаны были туго перетянуты на поясе ремнем из змеиной кожи, выглядящим так, словно он действительно был сделан из нее. — Вы не неприсоединенный! — воскликнул ошеломленный инженер. — Точно! — подтвердил куэл Хотя, наверное, ты хотел использовать слово «островитянин». Хорвилл был настолько зачарован ошейником великана, что не обратил внимания на свою оплошность. Разумеется, ему не раз доводилось видеть островитян издали. Они иногда покидали границы своих крошечных владений в южной части Тихого океана, но впервые он встретился с одним из них лицом к лицу. Хорвилл попытался представить себе, каким покажется это помещение Куэлу, если он снимет ошейник, ни мнимой реальности, ни джары, ни каких-либо мультипроекций. «Я полагал, вы инженер, специалист по биологике». — сказал совершенно сбитый с толку Хорвилл. — Кажется, вы должны были принести нам код мультиреальности, да? Он оглядел островитянина так, словно надеялся увидеть у него за спиной болтающиеся на веревке графики из пространства разума. — Я и есть инженер, — едва скрывая раздражение, — заявил Куэлл. — И не волнуйся, доступ к коду у меня есть. Хорвилл с сомнением оглядел великана с головы до ног. — Если вы инженер! «Где ваши прутья биологического программирования?» Похлопав по своему аккуратно сложному рюкзачку, он успокоился, ощутив внутри тяжесть металла. Островитянин вздохнул. Очевидно, ему уже не раз приходилось сталкиваться с подобным скептицизмом. «Давай просто закроем эту тему», — угрожающим тоном проворчал он. «У нас нет времени на то, чтобы заниматься всякой хренью. Следуйте за мной». Развернувшись, он решительным шагом направился к металлической двери, выглядящей совершенно не к месту посреди Вельда. Переглянувшись, Хорвилл и Джара пожали плечами и двинулись за ним. И сразу же африканская мнимая реальность сменилась на голубоватые каменные стены предпринимательского концерна «Сурина». Куэлл шел по коридорам так, словно весь комплекс был построен исключительно для него одного — Похоже, ни у одного из сотрудников службы безопасности Сурина не возникало желания развеять это впечатление. Они расступались перед островитянином с низкими почтительными поклонами, бросая подозрительные взгляды на Джару и Хорвелла. Кучки бизнесменов, спешащих на деловые встречи, торопливо отходили в сторону, освобождая дорогу устрашающему великану. Наконец Куэлл подвел своих спутников к двери, окруженной охранниками, И прошёл в самую превосходную мастерскую из всех, какие только доводилось видеть Хорвилу. Четыре стены помещения были начисто лишены мнимой реальности или каких-либо украшений. Не было на них даже расширяемых чехлов для программирующих прутьев, которые Хорвил в последнее время частенько видел в других подобных местах. Однако верстак Квела никоим образом нельзя было назвать убогим. Четырёхстороннее металлическое чудовище с отодвигающейся панелью, открывающей доступ в середину. Щелкнув пальцами, островитянин вызвал огромный пузырь пространства разума, достаточно большой для того, чтобы вместить одновременно три или четыре программы Хорвелла. Закрученный спиралью блок биологического кода внутри пузыря был раскрашен всеми оттенками серого, коричневого и фиолетового цвета. «Смотрите внимательно», — приказал куэл после чего погрузил обе голые руки прямо в середину голографии. Хорвилл ахнул, увидев, как соединительные нити поднялись, словно завороженные звуками флейты, кобры в корзине и устремились к пальцам островитянина. Куэлл быстро собрал в руках пучки волокон данных и принялся с поразительной ловкостью вплетать их в блоки кода. Связи занимали свои места так гладко, словно ими управляли с помощью дорогущего набора программирующих прутьев. — Я понятия не имел, что можно вот так, — пробормотал Хорвелл, вспомнив громоздкие серебристые стержни, лежащие в рюкзачке у него за спиной, он остро прочувствовал собственную неполноценность. — А как, по-вашему, создавали коды до появления прутьев биологического программирования? — ответил Куэлл. — Казалось, целью его беспорядочных движений Была исключительно демонстрация возможностей. Он снова и снова переплетал и расплетал одни и те же пучки нитей. Голыми руками, вот как. Мы у себя на островах помним, как это делается. — Но соединительные нити, они сами подплывают к вашим пальцам. Глаза великана зажглись гордостью искусного мастера. Внезапно островитянин сжал кулаки, и обмякшие змеи безвольно свалились на стол. «Персни», — объяснил он, шевеля пальцами, — «каждый из них транслирует свою уникальную сигнатуру, точно так же, как программирующий пруд». Джара наблюдала за манипуляциями куэла с присущим ей скептицизмом. «Ну и что это такое?» — спросила она, указывая на похожую на американские горки структуру программы «Демонстрация получилась очень зрелищной, но как убедиться в том, что эта штуковина вообще работает?» это штуковина называется «Выбор обстановки-14», — с вызовом ответил островитянин. «И вы имели возможность увидеть своими глазами, как она работает, потому что именно она выбирала для вас мнимую реальность всякий раз, когда вы заходили в конференц-зал комплекса Сурина». Джара смущенно поджала губы. «Ой!» Когда они вернулись в конференц-зал, там их уже ждал Беньямин. Он не выказал никакого удивления, пожав островитянину руку, и Хорвелл заподозрил, что его юный кузен знает жизнь гораздо лучше, чем он сам. Мэри до сих пор не появилась, однако этого следовало ожидать. Телепортация являлась достаточно сложным процессом и без дополнительных проблем, обусловленных расстоянием в 380 тысяч километров. Каналистка должна была появиться здесь не раньше, чем через несколько часов. Напоследок, еще раз взглянув на свои заметки, Джера пробормотала что-то нечленораздельное, но определенно неприятное, и разорвала мультисоединение. Хорвилл и Бен послушно последовали Зукуэллом по коридорам обратно в мастерскую, где должны были начаться технические работы. Похоже, островитянин был настроен идти в нескольких метрах впереди, но Хорвилл, ускорив шаг, догнал его. — Я рассчитывал, вы сможете кое-что объяснить, — начал инженер. — Несомненно, вы можете создавать биологические программы с помощью этих прикольных персней. Но как вы их отлаживаете? Куэлл посмотрел на своего собрата по профессии с едва скрываемой подозрительностью. — Что ты имеешь в виду? — Я полагал, что островитяне не используют биологические программы, поскольку биологика... «Это что-то нечестивое, или как там это называется?» «Ты говоришь о фарисеях. Они не имеют к нам никакого отношения. Мы у себя на островах используем биологические программы. Наши люди устанавливают большинство из основных копоч. Просто наша технологическая палата осуществляет гораздо более тщательный отбор, чем ваши подсоединенные правительства. Мы осуществляем весьма тщательный отбор. — обиженно возразил хорвил Куэлл покачал головой, и инженеру во второй раз показалось, что он собирается рассмеяться. — хорвил сколько различных кодов плавает в твоем организме в настоящий момент? — спросил великан. Хорвелл задумался, стараясь вспомнить все те программы, которые он помимо воли запускал ежеминутно, все фоновые коды, созданные его МСПОГ и премьер комиссии Постоянный гул молекулярной активности, порожденный копочь. Процессы, названий которых он не знал, программы, которые были установлены еще техниками в Улье до его рождения, и непрерывно работали с тех самых пор. — Не знаю, — сказал он. — Наверное, несколько тысяч. — А ты знаешь, кто их написал? Откуда у тебя уверенность в том, что они могут работать совместно? — Вот зачем нам нужны правительства. «Вот зачем у нас есть примо и совет!» «Правительство! примо Совет по обороне и благосостоянию!» Островитянин произнес эти названия с таким презрением, словно то были имена гнусных преступников. «Ты им доверяешь?» «Не целиком и полностью, однако я не собираюсь постоянно копаться в биологических программах». Пеньямин, внимательно следивший за разговором, Держась в нескольких шагах позади, догнал куэла и пошел справа от него. «Но у нас же есть возможность отключения биологических программ», — сказал он. «Закон о терпимости к Костровитянам от 146 года, подписанный Верховным управляющим Тарадикусом». «Вот слова истинного государственника», — сказал Куэлл. Однако его голос прозвучал достаточно мягко. «Создать функцию отключения» и возложить бремя расходов на наших налогоплательщиков, на наше правительство. В составе технологической палаты есть огромная команда, которая занимается лишь тем, что 24 часа в сутки регистрирует эти так называемые догматические возражения, чтобы не пускать ваши боты и дата-агенты в южную часть Тихого океана. И кто, по-вашему, платит им жалования? Вы полагаете, ваша премьер-комиссия выделила хотя бы один кредит на финансирование своего собственного закона о терпимости?» Корвилл густо покраснел. Разумеется, он слышал про догматические возражения, но для него это был лишь красивый оборот, который любит вставлять в свои речи Хан Фреджер. Ему никогда не доводилось встречать тех, для кого эта проблема действительно имела значение. «Политика!» — пробормотал инженер. «Ненавижу политику!» После этих слов Островитянин разразился таким хохотом, что дежурившие в коридоре охранники непроизвольно схватились за винтовки «Если ты ненавидишь политику, — заметил Куэлл, — ты определенно ошибся с выбором Фиаткорпа». «А сколько программ работает в твоем организме?» — резко спросил хорвил Островитянин бросил на инженера взгляд, проникнутый то ли нежностью, то ли весельем. 12 И из них семь. Атастмы». Хорвелл погрузился во внутренний монолог о зле политики, из которого в действительность его вернуло возвращение в мастерскую куэла Островитянин небрежно подал знак сотрудникам службы безопасности Сурина в зелено-голубой форме, и десять человек тотчас же подошли к двери мастерской и расположились перед ней защитным полукольцом. И это было не то свободное построение, который Хорвилл видел полчаса назад. Сейчас охранники держали пальцы на спусковых крючках своих винтовок, готовые воспользоваться ими. — Спасибо! — пробормотал Хорвилл, проходя в мастерскую. Бен и Куэлл последовали за ним. Дверь закрылась. — Два десятка охранников у ворот комплекса «Сурина», — подумал инженер. — Еще столько же, преграждающих вход в предпринимательский концерн «Сурина». И вот теперь еще один отряд перед дверью мастерской. Для того, чтобы пройти сквозь все эти иглометы, потребуется целая армия. Но тут Хорвилл вспомнил, что в распоряжении Лена Борды как раз имеется целая армия. На самом деле даже не одна, а несколько. Он поежился. Несомненно, куэл привык к подобному постоянному давлению. Пройдя в середину верстака, он взмахнул над ним рукой потрясенные Хорвилл и Бен отпрянули, увидев появившийся пузырь пространства разума с десятком переплетающихся между собой розовых и голубых модулей. Теперь инженер понял, чем объяснялась потребность в просторной мастерской. Программа заполнила каждый квадратный сантиметр поверхности верстака, поднявшись к потолку готическим замком. Соединительные нити, протянулись от модуля к модуле сложным, затейливым узором. Некоторые из них окутывали программу по несколько раз. Даже человек, ничего не смыслящий в биологическом кодировании, мог бы часами завороженно разглядывать это прекрасное творение, любуясь игрой красок и бесконечным количеством художественных тем, воспроизведенных на поверхности программы. Хорвеллу приходилось видеть полные модели нервной системы, которые не были такими сложными. «Значит, это и есть мультиреальность», — он сглотнул подступивший к горлу клубок. Рядом с многоплановой топографией программы «Мультиреальность» его вероятности 4.9 будут смотреться неказистым серым прыщиком. «Это... это просто потрясающе», — выдавил Бен. На лице Куэлла отразилась смесь гордости и печали, скрытая картина какого-то небывалого жизненного потрясения, масштабы которого Хорвелл не мог себе представить. — После шестнадцати лет работы, — сказал Оставитянин, — иного трудно было бы ожидать. — Шестнадцать лет! — отвисла челюсть у Хорвелла. Он не мог себе представить, как можно было бы заниматься одной и той же программой, шестнадцать месяцев. И это только вклад Маргарет. Половина кода осталась ей от ее отца после его смерти. А еще она передала многие мелочи сторонним компаниям. Хорвелл кивнул с таким видом, будто заявление куэла было само собой разумеющимся. «Итак, мы готовы заняться кодированием?» спросил островитянин. Синхронно кивнув, двоюродные братья приступили к работе. Вероятности 4.9 действительно выглядели крошечными в сравнении с гигантской структурой мультреальности. Их простенькая двойная спираль казалась детской забавой, второсортным трюком. У Хорвила мелькнула мысль, что поставленный бок о бок программы создают метафорический образ той ситуации, в которую ввязался Неч. Fiat Corp, мультреальность Цурина Неча, с горечью подумал инженер страстно жалея о том, что нельзя просто стереть ППТ вероятности, сделав вид, будто ее вообще никогда не существовало. Это фиаткорп мультиреальность Маргарет Сурина, и без каких-либо довесков. Мы здесь лишние, это не наша весовая категория. Первые полчаса куэл потратил на то, чтобы разъяснить своим коллегам-подмастерьям основные узлы мультиреальности для более глубокого анализа времени не было. Когда островитянин закончил свой краткий обзор, Хорвилл по-прежнему понятия не имел, что такое множественная реальность и зачем она вообще нужна. Но теперь у него хотя бы появилась уверенность в том, что он сможет управлять кораблем мультиреальность, несмотря на то, что работа машинного отделения оставалась для него загадкой. Хорвилл с удовлетворением отметил, что его предварительная оценка объемов работ оказалась близка к истине. Очевидно, для Куэлла, Беньямина и его самого было бы чистым безумием попытаться установить все эти тысячи соединений меньше чем за 72 часа. Это должен будет признать даже неч поэтому два старших инженера потратили несколько часов на то, чтобы подготовить подробные шаблоны для конвейерного цеха, и составить такие подробные инструкции, разобраться в которых смог бы и начинающий программист. Бену не хватило места, чтобы втиснуться на верстак, учитывая то, какие габаритные люди там уже работали. Поэтому он притулился в углу мастерской, делая пометки на голографическом планшете и внимательно наблюдая за ловкими движениями пальцев Куэлла, сплетающих соединительные нити. Хорвил неуклюже орудуя громоздкими металлическими стержнями, Чувствовал себя древней реликвией, но ничего не мог с этим поделать. По мере того, как день угасал и приближалась ночь, Беньямина охватывало нетерпение. Он все чаще осторожно приближался к хорвилу и посылал ему по конфиденциальному шепоту настойчивое напоминание о времени. — Я обещал начальнику конвейера подготовить шаблоны к полуночи, — повторял Бен. — Что ты предлагаешь мне сделать? — отвечал по шепоту хорвил они еще не готовы. Если цех не получит чертежи до полуночи, начальник не даст гарантии, что работа будет завершена к четвергу. А если мы будем торопиться, чтобы успеть до полуночи, мы не сможем дать гарантии, что в четверг программа будет работать. Беньямин умолк. Наступила полночь, но Куэлл и хорвил продолжали работать. Бен то и дело выскакивал из мастерской, чтобы воспользоваться мультисоединением в конце коридора. Как только основной шаблон был готов и вероятности оказались кое-как привязаны к ядру мультиреальности, перед подмастерьями встала новая проблема — безопасность. Отправка в конвейерный цех полной программы вероятности во всей ее многогранной красе станет верным шагом к катастрофе. Корвелл не пошел бы на подобный риск, даже с обыкновенной биологической программой. На свете полно воров, соперников-головорезов и черных кодировщиков, которые с радостью приберут к своим рукам коммерческий исходный код. Поэтому Хорвилл и Куэлл потратили предрассветные часы на то, чтобы оградить огромные куски программы, запереть проблемные места и зашифровать разделы, которые должны были бы оставаться открытыми. Когда инженеры, наконец, закончили, Структура внешне напоминала обычный крупный проект, передаваемый в конвейерный цех. Возможно, программа экономического моделирования или базовая подсистема какого-нибудь внутреннего органа. Никто не сможет определить, что в действительности это та самая знаменитая мультиреальность Маргарет Сурина. Работать в паре с Куэлом было просто замечательно. Островитянин не забивал шестеренки внимания Хорвелла пустыми разговорами, а если он что-то говорил, то кратко и по делу. Уже через несколько часов совместной работы инженеры полностью отказались от существительных и глаголов, перейдя на математический жаргон. Хорвилл поймал себя на том, что этот островитянин начинает ему нравиться, и он готов был поклясться, что это чувство взаимное. За несколько минут до шести часов утра Хорвилл наконец отложил прутья биологического программирования. Инженеры проработали ночь напролет без единого перерыва. Осмотрев свое творение, Хорвилл молча переглянулся с островитянином. Выражение лица Куэлла не вызывало сомнений. Мультиреальность не готова. Программа работать не будет. Однако тянуть дольше было нельзя. Время поджимало. Беньямин был на грани апоплексического удара. Вздохнув, инженеры дружно кивнули. «Придется остановиться на этом». — Бен, ты готов принять эстафету? — спросил Хорвилл, вытягивая над головой затекшие руки. Черные, как смоль волосы Беньямина, находились в полном беспорядке от постоянных нервных движений пальцев. — Я держал цех в курсе нашего продвижения, — сказал парень. — Там готовы приступить к работе. Дайте сигнал, и я скажу, чтобы они начинали. — Как ты полагаешь, они успеют выполнить всю работу вовремя? Там просто целая гора кодов а Нэч выйдет на сцену меньше, чем через сорок восемь часов. — Не знаю. Мне еще не приходилось задавать такие сжатые сроки. Инженер прищурился. — Нет, Бен, только не говори, что ты собираешься отнести чертежи туда. Это невозможно. Ты что, сошел с ума? Потупившись, Беньямин засунул руки в карманы, повторяя одну из любимых пост своего двоюродного брата. — У нас больше не осталось выбора. Вчера вечером У меня еще были на примете два конвейерных цеха, готовых взяться за работу. Однако сейчас есть только это, и мне пришлось еще упрашивать, чтобы они согласились». Куэлл, растянувшись на полу в противоположном углу комнаты, молча наблюдал за разговором братьев. «В чем дело?» — наконец не выдержал он. «Бен собирается отдать мультиреальность в мастерскую моей тетушке берилы в компанию своей матери». «В одну из ее компаний», — поправил Беньямин, — «в одну из ее многочисленных компаний. Работают они хорошо, этого у них не отнимешь, однако им никогда не приходилось ни с кем конкурировать. Секта Натиск подбрасывает им всякую непыльную работенку, даже не утруждаясь проведением конкурсов, что неудивительно, поскольку Берила вот в таких вот отношениях со всеми бодхисатвами Натиска. Хорвилл выразительно сдвинул вместе два мясистых пальца, показывая что-то вроде сиамских близнецов, сросшихся в поясе. — Хорвилл, ну как ты не можешь понять? — обиженно ответил Бен. — Больше в такие сжатые сроки за проект никто не возьмется. Нужно использовать то, что есть. Островитянин недоуменно покачал головой. — Так в чем проблема? — Проблема в том, что тетя Берила ненавидит Нэтчи всеми фибрами своей души. — Почему не спрашивай? Она не желает иметь с ним никаких дел. Она не хочет, чтобы мы вели с ним какие-либо дела. Если тетка проведает о том, что кодирование осуществляется для Нэтча, если она решит, что это как-то ему поможет, она сразу же прикроет все работы. Нет, даже хуже, она может испортить эту хрень. — Мама ни о чем не узнает, — решительно заявил Бен. — Поверь, Хорви, — «Все под контролем». «Будем надеяться», — вздохнул Хорвилл. Вернувшись в конференц-зал, они застали там Джару и Мэри, сцепившихся в жарком споре. Джара провела бессонную ночь, перебирая различные маркетинговые теории в поисках примера, которые можно было бы использовать для презентации, и, в конце концов, в полное отчаяние, обратилась за помощью к Мэри, менеджер канала, С того самого момента, как она сошла с телепортационной платформы, вместе с Робби-Робби моталась по торговым площадкам, разбросанным по всему земному шару. У Мэри даже не было возможности сменить ужасный серый балахон, в который телекорп наряжала своих клиентов на время перемещения. Тем не менее, она с готовностью согласилась помочь. И вот сейчас, похоже, она сожалела о своем решении. Стая гиен мнимой реальности внимательно наблюдала за перепалкой со стороны, оставаясь на безопасном удалении в кустах. — Скажи ей, что нам нужно что-нибудь попроще! — запальчиво воскликнула Джара, поворачиваясь к хорвилу в поисках союзника. Мэри нахмурилась. В тщетной попытке унять дрожь, распространенный побочный эффект телепортации, она стиснула бедра с такой силой, что выступила кровь. Четыре фазы технологической эволюции. Что может быть проще этого? Они не пропаганда секты. Это не пропаганда секты. Только из того, что они являются частью доктрины объектива, еще не следует то, что они не являются универсальными. Все знают о четырех фазах. Теперь это неотъемлемая часть нашей культуры. Я слышал, как о них говорили в секте натиск, заметил Беньямин. Вот видишь. На самом деле все очень просто. Наблюдение – человечество отделяет себя от природы. Использование – человечество устанавливает свое господство над природой. Сочетание – человечество учится единению с природой. Преодоление – человечество выходит за рамки законов природы. Возьмем, например, телепортацию. «Нэтчу нужно что-то простое!» – вскинул руки вверх Джарра. «Пятнадцать минут или даже меньше!» Петру Чопотель в своем обращении твердил про безопасную гавань. «Нам же нужно предложить захватывающие приключения в открытом море!» «Извини, Мэри, но твои четыре фазы лишь вгонят всех в сон. Нам нужна не проповедь, а агрессивная реклама!» коэл до сих пор молчавший, просунул свой внушительный нос между спорящими подмастерьями. «Быть может, очень кстати окажется демонстрация!» Ошеломленная Мэри уставилась на великана-островитянина, по-видимому, впервые заметив его присутствие. «Я не могу показать вам самую последнюю версию до тех пор, пока она не вернется из цеха. Но я могу показать вам один из прототипов, созданных нами с Маргарет». Переглянувшись, Мэри и Джара дружно кивнули. «Вот и отлично», — сказал Куэлл. «Хорвелл». Помоги заменить мнимую реальность. С этим жалким ошейником я ничего не могу. Островитянин что-то шепнул Хорвеллу на ухо, и тот отправил свое сознание в базы данных комплекса. В голове у инженера мелькнули одна за другой трехмерные образы. Он выбрал один из них, и африканский вельд мгновенно исчез. Внезапно воздух вокруг подмастерьев напомнился пульсирующими басами, тем самым экспрессивным монотонным ритмом от которого у девочек подростков непроизвольно начинают покачиваться бедра затем появился запах свежескошенной травы подмастерье оказались в точке пересечения двух ромбов нарисованных на газоне в углах лежали белые шестигранные мешочки бейсбольная площадка нет нет хорвил возразил куэл я хочу классическое поле Кивнув, Хорвилл переключился на более традиционное поле, на каких играют команды классических лиг. Вскоре сотрудники Фиаткорпа стояли посреди стадиона, подобного тем, на каких играли древние. Один ромб, четыре базы, огромное внешнее поле. Не дожидаясь дополнительной просьбы, Хорвилл вызвал каталог бейсбольных бит, в котором было все, от алюминия с лазерной полировкой до синтетической рябины. Выбрав себе короткую и толстую культю кисю он вызвал тележку с классическими бейсбольными мячами и передал снаряжение Куэллу. «Дым и долбаные зеркала», — пробормотал островитянин, стараясь схватить поудобнее виртуальную биту. Сноска. «Дым и зеркала» — политические заявления или риторика, направленные на то, чтобы ввести людей в заблуждение, намек на фокусников, использующих дым и оптические иллюзии при выполнении своих трюков — дым и зеркала. Корвелл сообразил, что без осязательных ощущений задача эта была непростой. «Видите мишень?» — Куэлл указал на мишень, нарисованную на ограждение внешней площадки, под которой красовалась подпись. «Ставлю бутылку чайку ока что ты в меня не попадешь» после чего напряг внушительные грудные мышцы, подбросил мяч в воздух и сильным ударом биты отправил его в правую половину поля. Мяч ударил в стену точно в центре мишени. «Итак, вы можете попасть бейсбольным мячом в яблочко», насмешливо заявила Джара. Но какое это отношение имеет к множественной реальности? Ничего не сказав, островитянин наклонился к тележке с мячами, подбросил их один за другим в воздух и отправил в рекламу чайку ока. Все 24 меча попали точно в яблочко. Закинув хвостик через плечо, Куэлл удовлетворенно крякнул. Разинув рот, Джара смотрела на виртуальные мечи, рассыпавшиеся перед мишенью. Она лишилась дара речи. У хорвила в голове вспыхнул свет. Он обежал вокруг внутреннего поля, возбужденно тряся головой джара неужели ты не поняла это же просто математика движение биты положение руки сжимающей ее угол наклона нейрохимические реакции в головном мозге все это можно описать математическими формулами мои вероятности просто позволяют перебрать всевозможные параметры и выбрать желаемый исход максимально упрощенное объяснение но это действительно так кивнул коэлл повалившись на траву Хорвилл раскинул в стороны руки и ноги, изображая снежного ангела. «Значит, вот зачем мы возились с этими ветвящимися модулями!» Медленно приблизившись к рекламе чайку ока, Бен потёр краску, словно ожидая нащупать в стене какой-то генератор сильного магнитного поля. Тем временем Мэри, удалившись на трибуну, наблюдала округлившимися глазами за происходящим по-прежнему тщетно пытаясь унять вызванную телепортацией дрожь. «Так, давайте выясним на чистоту», — сказала джара осторожно усаживаясь на газон рядом с Хорвеллом. «Эта мультиреальность вместе с вероятностями создает альтернативные реальности у человека в голове?» Куэлл решительным шагом прошел к месту подающего. Его голос приобрел интонации сержанта из учебки. «Давайте начнем сначала». Забудем на минуту мультиреальность. Что происходит, если подбросить мяч в воздух и взмахнуть битой? Рассудок получает данные от органов чувств, вид мяча, вес биты, ощущение дуновения ветерка и обрабатывает их. Человек принимает решение о своих действиях, после чего головной мозг отправляет через спинной мозг инструкции мышцам, правильно? Электрические импульсы сообщают телу, что делать. Человек делает взмах битой, все происходит за какие-то доли секунды. Но можно ведь отследить все эти импульсы, так? Можно свести их к математическим формулам. Разве не так работает мульти? Копач в стволовой части мозга перехватывают эти импульсы и вместо организма человека пересылают их в мультисеть. А что произойдет, если взять поступающие от головного мозга электрические команды и на основе их создать результат? Получится моделирование того, что должно произойти. И человек увидит, приведет ли его взмах битой к желаемому результату. А теперь шагнем чуть дальше. Если готова математическая модель, что мешает перепробовать различные сценарии? Если бы я повернул руку так, а не эдак, что бы произошло? Что, если бы я схватил биту чуть крепче, взмахнул ею чуть быстрее? Каждое мгновение человек подсознательно принимает тысячи подобных крошечных решений. Почему бы просто не зациклить этот процесс в сознании, снова и снова подставляя в формулы различные значения параметров до тех пор, пока не будет получен желаемый результат? Размахивай битой до тех пор, пока не попадешь в цель. Тогда и только тогда ты выберешь желаемую реальность, предопределенную реальность. Теперь твой рассудок располагает оптимизированным набором инструкций для отправки нервной системе. Головной мозг выдает мышцам электрические импульсы. Мы называем это заключительным циклом выбора. И событие происходит. Хорвилл нечленораздельно забулькал, выражая свой восторг, однако у Джары оставались сомнения. «Это все хорошо и замечательно, если просто попытаться поразить неодушевленный предмет», сказала она, воинственно подбоченившись. «Но что, если на пути меча стоит отбивающий команды противника, который постарается его отразить? Человека нельзя свести к математической модели, невозможно с помощью алгебры, предсказать его поступки. И что тогда? Куэлл оставался невозмутим. «Бен!» — окликнул он. «Иди сюда! Попробуй перехватить мяч!» Кивнув, молодой подмастерье вызвал с помощью мнимой реальности бейсбольную перчатку и встал в позу опытного отбивающего перед рекламой чайку ока. «Шмек!» Островитянин пустил первый мяч поверх плеча Беньямина. точное попадание Шмяк — второй мяч пролетел в считанных дюймах перед лицом парня. Шмяк — еще одно попадание. Спектакль продолжался еще какое-то время. Куэлл 12 раз попал точно в цель, и Бену ни разу не удалось поймать мяч. Даже вроде бы легкие подачи беспрепятственно пролетали у него между пальцами и безошибочно ударяли в стену. На лице у молодого подмастерья крепло раздражение. Наконец, островитянин поднял руку, показывая, что демонстрация закончена. «Похоже, программа очень хорошая», — подняв брови, заметил хорвил «Конечно, Бен не Энджел Палермо, но ловить мечи он умеет». «Это не имело бы никакого значения», — небрежно ответил Куэлл. «У Энджела Палермо получилось бы ничуть не лучше». Он поставил культю кисю на землю, словно ланскнехт, демонстрирующие свое оружие. Мультиреальность — это процесс взаимодействия. Кузен Хорвелла вернулся бегом с противоположного конца поля, очевидно расстроенный своей отвратительной игрой в защите. «Так, подождите минутку. Лично я ни с кем не взаимодействовал. Это ты так думаешь, но на каждый пропущенный мяч были десятки сценариев альтернативной реальности прокрученные в наших сознаниях до того, как они произошли на самом деле. Вся последовательность прокручивалась снова и снова. Десятки моих возможных ударов накладывались на десятки твоих возможных попыток поймать мяч. Всего сотни циклов выбора до тех пор, пока я не находил результат, который меня устраивал. Но я ничего этого не помню. Правильно, ты не должен ничего помнить без мультиреальности. Беньямин и Джара опустились на траву рядом с Хорвилом, сражённые головокружительной спиралью вероятностей и возможностей. У самого Хорвила дела обстояли не намного лучше. В голове инженера толпились вопросы, на которые не было ответов. Ни одна биологическая программа просто не могла вот так перевернуть причинно-следственную связь с ног на голову. Однако мультиреальности это только что каким-то образом удалось. У Хорвилла в голове прозвучали отголоски слов Маргарет Сурина, произнесенные всего каких-нибудь три с половиной дня назад. Ему уже казалось, что с тех пор прошла целая вечность. Постоянно изменяющийся поток множественной реальности станет реальностью. Мультиреальность освободит нас от тирании причинно-следственной связи. Инженер подумал про отряд охранников, дежуривших снаружи, о многочисленных вооруженных солдатах, патрулирующих территорию комплекса. Подобные меры защиты показались ему безнадежно слабыми. Кто мог сказать, на что в действительности способна мультиреальность? Кто мог сказать, как далеко зайдет Совет по обороне и благосостоянию в попытке завладеть ею? Хорвилл попытался представить себе, каково это, ежедневно работать под огромным давлением, Постоянно испуганно озираться через плечо, заходить в верстак под присмотром вооруженной охраны. Его охватила клаустрофобия всего после одного дня работы в Андропродеж. Куэлл и Маргарет Сурина терпели все это на протяжении 16 лет. Со скамейки запасных донесся усталый голос Мэри. «Кажется, мы нашли нашу презентацию». Джара ястребом повернула голову в сторону менеджера канала, подумала немного, затем кивнула, выражая молчаливое согласие. «Подождите минутку!» — внезапно встрепенувшись, воскликнул Беньямин. «Раз мы уже прокрутили презентацию, которую представим в четверг, нам можно не беспокоиться насчет конвейерной сборки, так?» Куэлл покачал головой, отчего сияющее лицо молодого подмастерья снова омрачилось. «Это процесс взаимодействия, не забыл? Мультиреальность, которую смастерили мы с Маргарет, не будет работать в присутствии большой толпы, по крайней мере сейчас. Нам нужна хорошая программа предсказаний вроде ППТ-вероятности Хорвела, чтобы перебирать все возможные варианты». Бен неуютно переступил с ноги на ногу. «Процесс взаимодействия с участием сотен миллионов людей для этого потребуется...» чертовски большие вычислительные мощности, ведь так? Твою мать!» — простонала Джара, закрывая лицо руками. «Инфошок!» — у хорвила в голове потекли ручейки страха. Его мысли вернулись к всеобщему смятению во время речи Маргарет Сурины, к тем болезненным минутам головокружения и паралича. Вычислительные водовороты, коммуникационные сбои — Выражение лица островитянина стало хищным. «Именно эту мысль хочет внушить вам Лен Борда», — сказал он. «А что? Что, если он прав?» — тихо промолвила из-под навеса над скамейкой запасных мэри. У нее снова задрожали руки. Но теперь хорвил уже не мог сказать, что это — долговременные последствия телепортации или новый приступ страха. «Маргарет Сурина не глупа». Неужели вы могли подумать, что за все то время, которое она работала над мультиреальностью, ей ни разу в голову не приходила эта мысль? Лицо Куэла стало пунцовым от ярости, и Хорвелл увидел, как его руки стиснулись в кулаки сквозь виртуальную биту, заставляя ее исчезнуть. Об ограничениях вычислительных ресурсов говорят уже много лет. Это началось задолго до каких-либо инфошоков, так что ничего нового тут нет. Несет ли мультиреальность какие-либо риски? Разумеется, несет. Но дайте нам несколько лет, чтобы оптимизировать код, и мы сократим риски до минимума. В рациональном и ответственном обществе нет никаких причин, которые могли бы помешать этой программе увидеть свет. Порыв холодного ветра пролетел над открытыми трибунами, и металлические ограждения откликнулись на него свистом. Закончив свою краткую тираду, островитянин внезапно словно разом постарел на несколько лет. «Вы полагаете, что видите сейчас все возможности?» — сказал Куэлл. «Задумайтесь хорошенько. Есть такие варианты, от которых у вас душа уйдет в пятки. Такие варианты, которые вам даже и не снились».